Глава седьмая. Маккензи. Я проснулась от того, что Райан произнес мое имя и осторожно потряс меня за плечо. Проснись, нам нужно убираться отсюда. Что случилось? Я с трудом разлепила глаза, но села в кровати и зевнула. Родители Тома вернулись. Что? Нам нужно бежать срочно. Он слез с кровати, и я услышала шаги над нами. Разве Том вчера был дома? — спросил женский голос. — Я думала, он пойдет ночевать к Нику. Снова послышались шаги, и сверху донесся глухой мужской голос. Я поспешно пошла за Райаном. Мы поднялись по задней лестнице, прошли по гаражу и направились к боковой двери. Между кухней и гаражом была открыта дверь, и я услышала, как женщина спросила. — Он что, пил? Мужской голос стал громче. Он приближался к нам, и я увидела, что дверцы машины были все еще открыты. Они вытаскивали вещи оттуда. Он ел пиццу. Бутылка с виски тоже стоит на столе. Но я не знаю, пил ли он. Нам нужно с ним поговорить, — ответил мужчина. Он был рядом, почти в проеме двери. Райан выскользнул из боковой двери, и всю оставшуюся дорогу я терпеливо подталкивала его. Мы закрыли за собой дверь за несколько секунд до того, как в гараже раздались тяжелые шаги. Райан взглянул на меня и шумно выдохнул. Мы чуть не попались. — Почти попались. — Я позвоню Тому, он нас прикроет. — Мы будем его должниками. — Нет, — покачал головой Райан, — я один буду его должником. Я была с этим не согласна, но Райан был настроен решительно. Мы выбрались на дорогу, ведущую к моему дому. Я знала, что мои родители, вероятно, пили утренний кофе. После смерти Уиловы это вошло у них в привычку. Раньше они суетились на кухне и кричали на нас, и мы тоже начинали суетиться неважно, в будние или в выходные дни. Нас всегда ждали какие-то дела или развлечения. И теперь. Тишина пугала меня. «Ты собираешься войти в дом?» спросил Райан. Я стояла на крыльце, уставившись на дверь. Я, должно быть, была похожа на сумасшедшую, которая не могла спать в одиночестве, не могла общаться с родителями и даже не могла заставить себя открыть дверь своего дома. Ты слишком добр ко мне. «Что?» Райан шагнул ближе ко мне. Я увидела, что в руке он держал телефон. Ты собираешься звонить Тому? Да, я расскажу ему, что было ночью. Пусть он будет готов к тому, что родители могут позвонить ему, когда закончат заносить вещи из машины в дом. Я кивнула. Да, это может случиться очень скоро. Было не похоже, что они будут долго возиться. Полагаю, тебе стоит позвонить ему прямо сейчас. Да, но он не стал звонить, а я не уходила. Мы просто стояли там. Я смотрела на нашу дверь, а он смотрел на меня. Мы разговаривали как нормальные. Мы, вероятно, и выглядели нормальными, но один из нас был совсем ненормальным. «Почему ты это делаешь?» – спросила я. Он недовольно хмыкнул. «Ты имеешь в виду прошлый вечер, когда мы были вдвоем?» «Да, вдвоем. И ты был очень добр ко мне. У тебя будут неприятности». Ты единственная, у кого могут быть неприятности. Том меня прикроет, скажет, что заходил домой вечером, чтобы поесть. Вот и все. Доверься мне, мы проделываем это уже не в первый раз. Но почему он был так добр ко мне? Почему изо всех сил старался помочь мне? Мы с ним даже не целовались. Так что он делал это не для того, чтобы со мной перепихнуться. Он просто спал рядом со мной. — Хватит. Окей? Хватит. Он подошел ко мне вплотную и взял меня за руки. — Я буквально вижу, как у тебя путаются мысли, так что хватит. — Но почему? Он прервал меня, сжав мои руки, а потом опустил их и сделал шаг назад. — Потому что мне этого хочется. — Но почему тебе? — Я не знаю, понимаешь? Я тоже этого не знаю. Я... Я просто этого не знаю. Вот так. И я не хочу больше думать об этом. На этом все и закончилось. Вопросы, мучившие меня, остались без ответа. Мы не стали церемонно прощаться. Я просто кивнула и проскользнула в дверь. Она была не заперта. И сигнализация была выключена. Значит, кто-то из родителей уже выходил из дома этим утром. Войдя в дом, я направилась в гостиную и посмотрела в окно. Райан еще немного постоял на нашем крыльце, а потом повернулся и пошел прочь. «Доброе утро, дорогая!» Мама проплыла мимо меня по пути на кухню. Нет никаких «А, ты уже встала» или «Где ты была ночью?» или «Когда ты пришла домой?» Просто «Доброе утро, дорогая!» Я пошла следом за ней на кухню и уставилась на нее. Она ни разу не взглянула на меня. Никогда наливала себе кофе, никогда положила в тостер кусок хлеба, никогда наливала в стакан апельсиновый сок. Она просто не поднимала головы. Намазав тост маслом, она спросила. «Хочешь позавтракать? Я готовлю завтрак для Робби. Могу сделать тосты и на твою долю». Прошлой ночью у меня урчало в животе, поэтому я сказала «Да, конечно». И она положила в тостер еще два куска хлеба, а потом взяла тарелку с тостом для Робби и стакан с апельсиновым соком. «Я вернусь сразу же, чтобы выпить кофе». Бросила она через плечо и вышла из кухни. Она понесла Робби его завтрак и вернется за своим кофе. «А как же я?» И я принялась мазать маслом свой тост. Я знаю, что ты смылась прошлым вечером. Я видел тебя. Дверь в мою комнату была приоткрыта. И снаружи стоял Робби. Я бы подразнила его за то, что он шпионил за мной, если бы не тоска и не в его глазах. Привет, малыш. Я сидела за своим столом. Повернувшись на кресле, я протянула ногу и носком открыла дверь пошире. Ты часто околачиваешься у моей двери? Наградой мне послужило тихое хихиканье. А потом он вошел в комнату и плюхнулся на кровать. Его взгляд стал спокойным. Значит, ты меня застукал, да? Я улыбнулась и откинулась на спинку кресла. И что я теперь тебе должна? Ты не выдал меня маме и папе. Он оперся руками о матрас по обе стороны от своих ног и приподнял плечи. Ты была с Раяном. Я знал, что с ним ты в безопасности. Да, его щеки зарумянились, и он опустил глаза. Райан классный. Согласна. Вы опять спали вместе? На мгновение я лишилась дара речи. То, что эти слова произнес мой одиннадцатилетний брат, показалось мне по меньшей мере неуместным. Что? Рядом с ним ты можешь спать. Я нечаянно подслушал разговор у Дженсена. И я подумал, что у тебя была причина лечь в его кровать. Он сложил руки на коленях. Ты поэтому сбежала прошлым вечером, чтобы поспать? Он думал, я ушла, чтобы поспать. Ну, может быть, он был прав. Не то, чтобы я ушла из дома для того, чтобы повидать Райана или показать родителям средний палец. Я вздохнула. В Робби был слишком мал для того, чтобы разбираться со всем этим, с решениями Уиллоу. Или с моими? Забудь обо мне. Как твои дела? Он болтал ногами, но, услышав мой вопрос, замер. А потом отвел глаза в сторону. Нормально. Эй! Я подъехала на кресле ближе к нему и постучала по его колену. Я серьезно. Как ты? Он посмотрел на меня. И у меня сжалось сердце. На его ресницах дрожали слезы. «Нормально!» Его голос дрожал. Мы с ним поддерживали друг друга до похорон, во время похорон. И мне хотелось сказать, что и после похорон тоже. Но это было не так. После нашего возвращения в Портсайт я захлопнула за собой дверь. Буквально. Когда прошлой ночью я ушла повидаться с Райаном, я в первый раз покинула свою комнату, исключая те случаи, когда я выходила на кухню или в туалет. И когда я увидела слезы на глазах Робби, я мысленно обругала себя. «Эй!» – я заговорила с ним как можно мягче. «Если тебе что-нибудь нужно, ты можешь обратиться ко мне. Ты же это знаешь, верно?» «Куда ты уходила?» «Мы ходили в кино». «А где ты спала? У Райана?» «Я...» Слова застряли у меня в горле. Он смотрел на меня, такой абсолютно невинный и ранимый, и я собиралась солгать ему. Именно так все и было. Не говорить правду. Было ложью. Я покачала головой. Мы вернулись сюда. Я собиралась войти в дом, но потом мы решили пробраться в дом его друга. Он живет рядом с нами. «И ты там и спала?» Я кивнула. «Это хорошо. Сегодня ты выглядишь лучше. И прошлой ночью я не слышал, как ты плачешь». «Я не знала, что ты слышишь, как я плачу». Робби вскочил с моей кровати. Я видела, что у него в мозгу роятся разные мысли. Он уже размышлял о том, чем займется в своей комнате. И он направился к двери. «Ты плачешь каждую ночь. Я рад, что прошлой ночью ты не плакала». Он открыл дверь. Тебе стоит ходить туда каждую ночь. И с этими словами он вышел из комнаты. Мое сердце вырывалось из груди. Он разбередил мне душу снова. Второе занятие у психотерапевта. Привет, Маккензи. С нашего прошлого занятия прошло довольно много времени. Хочешь поговорить сегодня? Нет.